Пущий запас сил — 100 из ста. Чего еще ожидал? Обычный первак. Базовые параметры. Но сейчас я, по крайней мере, знаю, что делать. Стоп. А это что? Я опустил свой взор на описание класса. Это что еще за двойная конструкция? Любой первак стартует без класса и до десятого уровня гуляет таковым. Но как только достигает его, система предлагает взять на выбор что-то, что схоже с игровым стилем игрока. Бьешься в ближнем бою мечом и щитом, получи класс рыцаря или, например, защитника. Стреляешь из лука, тебе будут предложены егерь или стрелок. А тут что получается, мне даже выбора не дадут. Аэромант и все тут. Но странно что значение «без класса» тоже никуда не девалось. «Зараза, я к такому не готов». Хотя, впрочем, я и сам еще не решил, какой класс выберу. И про аэроманта надо бы почитать. Никогда не встречал такой в игре. Может, извлеку какую-то пользу из этого. Так, что там с экипировкой? Снаряжение было вполне ожидаемым. Штаны да рубаха из мешковины. Грязно-желтого цвета. Ничего другого и не должно быть. Но мало ли, какие сюрпризы приготовила игра, кроме странного класса. Чего шея-то так болит? Возможно, переход еще не полностью завершился. Я потрогал болезненное место рядом с кадыком и после этого решил открыть карту. Вот и здесь меня ждало отличие от моего самого первого запуска. Метка на карте которую я не мог поставить. И находится она далеко за пределами обследованной части Аркании, основного игрового континента. Каких-то поясняющих подсказок метка не имела, потому нет смысла размышлять над тем, для чего она. Из первачника бы выбраться для начала. По аналогии с перваками, первачником называли стартовую локацию. Все новички появляются в одном и том же месте, на небольшой полянке, в лесу под названием Арквуд. Здесь же, буквально в двадцати метрах, виднелась сторожевая башня Серебряного Рассвета. Не игровой фракции, за все хорошее против всего плохого. Там же у сержанта этой сторожки и берутся первые задания. Не успел я погрузиться в размышления, как на той же полянке вывалился еще один игрок. Истинный первак тот же упал, скорчился, выпучил глаза и держался за свое запястье так сильно, будто сейчас его выдернет. Так бывает при первом подключении. Игрок Фес. Уровень первый. Имя услужливо подсказало мне системное уведомление над головой бедолаги. Быстро придет в себя, парень с виду крепкий. Нужно отдельно отметить, что все перваки — На сто процентов соответствуя своей реальной внешности, за исключением увечий инвалидности иных отличий от одному богу известного стандарта без ноги, например, варки бегает на своих двоих, тяжелый паралитик радостно скачет и полностью себя ощущает, а слепец прозреет, чтобы увидеть всю красоту этого сказочного мира. Даже сейчас, в 2090 году, человечество не до конца изучило все возможности мозга. И для обывателя остается загадкой, как такие метаморфозы могут происходить от мира к миру. Я еще раз открыл карту, снял метку с отслеживания, которая, кажется, ведет меня прямо в океан, и зашагал мимо новичка Фесса, прямо к сержанту. «Здравия желаю!» Поприветствовал меня холеный стражник с эллибардой, воткнутый древком в землю. «Здравствуйте, сержант», — ответил я не игровому персонажу. По всей игре они именуются игроками как НПС, или же неписи в простонародье. Это существа, внешне выглядящие как что угодно, и управляются какими-то вычислительными мощностями извне. Внутри этого сержанта нет того, кто выйдет потом в реальный мир в кресле с браслетом на руке. Системное уведомление над головой вояки из «Серебряного рассвета» подказывает мне его имя и принадлежность к фракции. НПС. Фрод. Сержант-рыцарь фракции «Серебряного рассвета». Уровень десятый. «Я бы хотел послужить на благо человечеству и фракции, в частности. Нет ли для меня поручений? Я сделал такую добродушную улыбку, какую только мог». Репутация с фракцией «Серебряного рассвета» повышена на единицу. «А как же? Найдется!» — зычно ответил вояка и тоже улыбнулся, слепя меня то ли улыбкой, то ли бликами от нагрудника с выдавленным на панцире солнцем. «В окрестностях водятся кабаны. А у нашей сторожевой вышке проблемы со снабжением. Принеси мне пять кусков их мяса. А я уж найду, как тебе отплатить». «И еще», — вдруг дополнил сержант, — «ты же не с голыми руками пойдешь на кабаната?» «В сторожке слева оружейный стенд. Возьми что по душе, но только что-то одно, будь любезен. А примериться сможешь там же, манекен стоит». «Конечно, я сделаю, о чем вы просите». Радушно принял я заказ. «Великий герой, загонщик кабанов, снабженец целой фракции». Вы приняли задание «Охота на кабанов». Цель – принести сержанту-рыцарю Серебряного Рассвета по имени Фрод. Пять кусков кабанины. Награда – 20 единиц опыта, 20 бронзовых монет. Очевидные плюсы лояльного отношения к НПС, которые выдают задание. Они могут случайным образом либо приподнять награду, либо повысить репутацию с ними лично или со всей фракцией, либо выдавать квесты, доступные только с определенного уровня симпатии. На мой шарм Фрод, слава богу, не купился, а вот плюсик в репутацию скажется положительно. По копейке с бабки. Я прошел в сторожку и стал присматриваться к оружию. Коснулся лука, одноручного меча, секиры и молота. Что-то все не то. О, кинжалы! Они лежали на столе чуть подаль от оружейного стенда. И здесь же лежал длинный двуручный меч. м, -м, -м. Повторить сборку через кинжалы или попробовать по-новому? А, была не была. Получим предмет «Простой двуручный меч». Прочность 50 из 50. Качество обычный. Урон 3-5 за удар. Описание. Таким вооружают только сквайров, на что-то другое он не годится. Заглянул в инвентарь, чтобы экипировать поднятые, и заметил в дальнем конце сумки странный предмет. Не должно было его тут быть. Я сфокусировал на нем взгляд, чтобы вызвать системное меню. Предмет — осколок ветра. Прочность — неразрушим. Качество — часть комплекта. Что началось-то? Ни описания, ни назначения. Ничего. Э, в бездну. На форуме посмотрю. Может, в честь события, какого всем новичкам раздают? Я забросил идею разобраться с этим прямо сейчас. И уже экипированный увесистым клинком в ножнах за спиной, покинул сторожку. Маркер задания вел меня в чащу леса, практически мимо стартовой поляны. Первак, которого тут скрутило... Сейчас ошарашенно трогает траву. Ему хорошо. Прямо сейчас в его голове такая буря эмоций, что отвлечь только обидеть. Придев в себя, освоится. Да и у меня есть дела поважнее. На опушке, южнее сторожевой вышки, паслись эти забавные зверушки, нужные мне по заданию. Клыки кабанов походили на слоновье бивни Закрученные, грязные со сколами. Да и животные были гипертрофированы большими, в холке мне по пояс. Я остановился на почтительном расстоянии и вынул из ножен свой двуручник. Выставил его острием вперед, так что линия гарды, защищающая ладонь, была направлена от земли к подбородку. Индикаторы здоровья у здешних существ были желтыми, что освидетельствовало только о том, что пока я их не спровоцирую, кабаны будут оставаться ко мне нейтральными. Чхать они, по большому счету, на меня хотели. Копать землю интереснее. Чем активные занимались? Противник — кабан. Уровень — первый. Здоровье — десять из десяти. Я пнул камень, лежащий у ног. Клыкастый он охрюкнул и, моргнув полоской здоровья, окрасил ее в красный. Обернувшись ко мне, стал рыть копытом и шумно набирать воздух огромными грязными ноздрями. Я не двигался с места. Мое дело маленькое — парировать выпад и нанести пару ударов. Нервы кабана сдали. Взвизгнув, он взорвал под копытами землю и рванул ко мне, явно намереваясь сделать у меня в тушке пару лишних дырок. «Не, не сегодня». Простой шаг в сторону, в полоборота, и из положения сверху меч рассек тушку по позвоночнику, оставляя чистый разрез. Дорезать до земли не хватило сил. Я отскочил назад, вытягивая меч за собой, и снова приготовился атаковать. Противник — кабан, уровень первый. Здоровье — пять из десяти. Пятерку выбил, поверхней границы оружия. Да и удар славный вышел, хотя с этой бандурой обращаться еще придется поучиться. Сперва мой противник недоуменно лупал своими мелкими глазенками, пытаясь понять, куда я девался. Но как только обнаружил, глубокая рубленная рана на спине не помешала ему совершить в мою сторону новый выпад. Я почти полностью повторил предыдущее действие. шаг в сторону, только теперь... Лезвие отправил навстречу от пятака до хвоста. Пришлось чуть пригнуться в коленях. Противник — кабан, уровень первый. Здоровье — ноль из десяти. Труп. Не осмотрено. Полученный опыт — два. Миром арка обусловлены такие игровые допущения. Очки здоровья у противника еще не кончились но его повреждения уже достаточно серьезны, чтобы погибнуть. Здесь правила системы превалируют над здравым смыслом. В системном уведомлении над трупом противника обозначение, что добычу я еще не смотрел. Дважды меня просить не придется, а сержантское задание само себя не выполнит. Я одним глазком посмотрел на свою полоску опыта. Текущий опыт — два из ста. Удовлетворительно. Даже самые первые уровни в этой игре берутся не быстро. Я подошел к трупу, который еще по инерции пролетел несколько метров вперед, и вызвал системное меню с добычей. Получим предмет «Кабанина» — одна штука. Качество — предмет по заданию. В инвентаре теперь есть первый нужный мне кусок. Но даже с самых слабых кабанов в игре выпадает не только мясо. Ремесленные шкуры для кожевничества начальных уровней, бивни для алхимиков, мясо. Не то, которое требуется по заданию, а то, что можно приготовить ради полезных временных бонусов. В этой игре нет полностью бесполезных предметов. Даже откровенный хлам некоторые торговцы могут купить. Цены бросовые, но это лучше, чем идти в поселение налегке. Моя полоска выносливости — заполнилась после кратковременного отдыха. А ВОЗ и ныне там. Нужно ускоряться. Сфокусировался на следующем противнике, рыщущем мордой в земле. Двинулся в его сторону, дав небольшой разбег, и, войдя в радиус атаки, быстрыми расчерками сверху вниз и снизу вверх, почти добил хряка, оставив ему две жизни. Он дернулся в мой адрес, без разгона, просто с желанием полоснуть меня в пузо клыком. Но прошлое в игровом классе ассасина приучило уворачиваться. К тому же противник и правда простой. «Шашлык», — подумал я, колющим движением надев тушку на меч. Вынул, тело животного обмякло. Надо было прямо на мече принести, глядишь, зачлось бы сразу за пятерых. Но игровые условности никто и не отменял. Нужно пять предметов, значит, будет пять врагов. И баста. Получим предмет. Кабанье мясо – одна штука. Качество – ингредиент. Получим предмет кабанина – одна штука. Качество – предмет по заданию. Забрал оба куска. Развивать кулинарное ремесло невероятно выгодно. Ингредиентов в добыче много а быстрая регенерация здоровья и запаса сил в качестве бонуса от поедания приготовленной пищи лишней не была никому. Текущий опыт — 4 из 100. Опыт исправно капал, я даже почувствовал ностальгию. Чуть более четырех лет я уже через все это проходил. Закончив с добычей, я направился к следующему хряку. Как меня оборвал на полпути сигнал внутриигрового уведомления. Игрок Илья хочет добавить вас в список друзей. Принять, отказаться. Это был персонаж Ильи, но с именами здесь не все так просто. Приглашение я, конечно, принял, и тут же посмотрел его тег. Это уникальный номер, присвоенный конкретно его персонажу. Да, вроде он. В мире огромное количество людей с одинаковыми именами. И игра при первом входе в нее генерирует случайный, невидимый нигде вне интерфейса тег. Набор цифр после решетки. Только благодаря ему рядом может стоять десяток каких-нибудь Иванов или Джонов, неважно, но внутренний тег у каждого будет отличаться. Сразу же уведомление пиликнуло еще раз. Теперь уже сообщение. Илья. Привет, как обстановка? Качаешься? Майкл. Угнетаю кабанье братство. Только зашел. Илья. Я тут со своими поговорил. Ну, насчет твоего вчерашнего захода в подземелье. В общем, как десятый получишь и из первячника выперешься, тебя ждут в Академии Стальных Драконов. Подтянем быстро по уровню, вещей дадим. А там и в основной состав, может, переберешься. Майкл. Нет, дружи, спасибо, но я и старым персонажем отказывался. И этим не горю желанием идти к вам в армию. Мне и без гильдии отлично жилось. Илья. Эгоист-одиночка. Такими кадрами не разбрасываются. А тебе ж нужна помощь. Будем друг другу полезными. Майкл. Никак нет, без обид. Мой максимум — осяду где-нибудь в коллективе человек на десять. Это предмет моей социальной батарейки. Илья. Я предложение не отзываю. Обсудим еще. Ну, бывай. Чат закрылся. Смазанное впечатление. Друг прав. Мне нужно как можно быстрее прокачаться, чтобы вернуться на предыдущий уровень доходов, которые позволят мне сводить концы с концами. Наверное, я поспешил с отказом. Но и он свое приглашение не отменил. Будем посмотреть. Прицелившись к третьему клыкастому, заранее его провоцировать не стал. Просто от души замахнулся клинком из-за спины прямо по шее. Критический удар. Противник — кабан, уровень первый. Здоровье — 0 из 10. Труп — не осмотрено. Я наклонился, чтобы забрать из трупа все свое нажитое. Получим предмет. Кабанина — одна штука. Качество — предмет по заданию. Дуручное оружие хорошо себе зарекомендовало. Возможно, попробую какой-нибудь из вариантов классов для бойца ближнего боя, смотря что предложит система. Кинжалами так или иначе требовалось больше сноровки, несколько ударов, даже критических, в принципе, больше трудозатрат. А тут — бам, и собирай добычу. А удвоение урона с критического удара здесь чувствуется. Навык повышен. Двуручное оружие — первый из ста вот и первое улучшение на предыдущем персонаже я добрался до четвертого легендарного уровня владения кинжалами один легендарный это взятый соты из ста изброшенный опять до нуля но сохраняя бонус к урону прогрессировать можно бесконечно но с каждым разом делается это сложнее и сильно дольше а раздался вопль из глубины леса Глава четвертая. — Да, цепись! — прозвучало вслед за криком. Голос мужской, нервный. Я огляделся по сторонам, прислушался, пытаясь понять направление источника звука. Шумов много, не разобрал сразу. Сжал рукоять меча покрепче, озираясь. — Да что б тварина! — Есть, разобрал. Из чащи, где монстры посильнее. Рванулся, лезвие понизу вдоль ноги, в полоборота, и, не раздумывая, отправился на звук. Картина представилась следующая. Некий фес, отползай по крабье назад. А его ногу треплет серый волк. У обоих полоски жизни красные но только у зверя из-за агрессии, а у феса от недостатка жизненных сил. «Помрёп, поди! Думать некогда!» Не сбавляясь скорости, я завернул так, чтобы вклиниться в бок животному. Сфокусировался. Противник — лесной волк, уровень 2 Здоровье 17 из 25. Весьма опрометчивый ход от Фесса. Он его что, кулаками бил, бедолага? Удерживая клинок у бедра, я несся на помощь. Должник мне не помешает, пусть и первак. Острёван взилась в бочину серого, и мы вместе с ним по инерции продолжили двигаться вперед. Ногу не отгрыз моему протеже. Вроде. Волк завалился и прочесал боком землю, а я принялся тормозить инерцию, немного скользнув по опавшей листве и иголкам. Когда сбросил скорость, выдернул свой двуручник рычагом, будто открываю консервную банку. У индикатора здоровья зверя моргнули две цифры. Значит, система засчитала этот выпад за два отдельных действия. Противник — лесной волк. Уровень второй. Здоровье — одиннадцать из двадцати пяти. Я резко отскочил назад, занося меч для следующего удара. Волк, взбрыгнув лапами, вскочил, будто его только раззадорили. Морда в крови, споротый бок едва держится, но тварь все еще живая». Глаза горят злостью, хвост вздыблен, словно у бешеной белки. И тут он рванул вперед. Прыжок! Паскуда сиганула на меня, но мой излюбленный отход в сторону с выпадом и быстрая вертикальная контратака клинком прямо по шее не раз доказывал свою эффективность. С кинжалами немного иначе, но принцип похож. Псина взвизгнула. Рухнула боком и забилась в агонии, дергая лапами в листьях. Из-за рваной шеи хлестала кровь. На экране заморгала цифра крита. Десятка по верхней границе. Радует, когда система щедра. Критический удар. Противник лесной волк уровень второй. Здоровье один из двадцати пяти. «Чего валяешься?» Глянул я на прислонившегося к стволу дерева спиной первака. Нога выглядела скверно, но ничего, заживет. «Да чтоб тебя! Ты где раньше был, Ирод? Меня этот блоховоз чуть не сожрал!» Истошно вопит спасенный. «Так а, а на кой ты полез к волкам? Старошку не видел?» Недоуменно спросил я, потому что это максимально очевидно а я по своему хотел чтоб никак все насупился парень хватит сиськи мять добей его твоя добыча я указала сстрем в тяжело дышащего зверя жалкое кровотечение в навыках пока не открыл так бы и сдох уже не мучился фес поднялся и глубоко хромая на подранную ногу щедро заливая кровью лоскуты на штанине поковылял к серому. Наклонился и вдарил ему прямо по морде кулаком. Волк приставился. Но опыта мне не положено. Победный удар за человеком не в моей группе. — Я офес протянул мне собеседник руку со сбитыми костяшками. — Спасибо за помощь. — Майкл, но без Эл. Пожал я руку в ответ. Будем знакомы. — И сходил бы ты лучше к сторожевой башне. Убивать индивидуальность — это, конечно, плохо, но парни будут серьезные проблемы, если он продолжит так же. «Да...» — протянул он. «Облажался я. На форуме вычитал, если хочу получить класс монаха, нужно драться с противниками сильнее, чем я, и без оружия. А кабаны одного со мной уровня. Ну ты подумал? Плохо подумал. Класс — это приверженность определенному поведению, а не стопроцентная константа». «На пересдачу». Я прыснул, усмехнувшись. «Реально?» — вытаращился на меня парень, подняв голову от осматривания трупа. «Да». «А теперь бывай. Дел не в проворот». «Пиши, если что, но на помощь особо не рассчитывай». Мы распрощались и ушли по своим делам. фес спустя пару минут прислал запрос на добавление в список друзей. Я его принял, не видя в этом чего-то зазорного. Хотя я и предпочитаю играть в одиночку, пользу от дополнительных знакомств никто не отменял. Вернулся на опушку. С одной единственной целью — устроить здесь геноцид. А вот что меня дернуло просмотреть вкладки интерфейса заново, я не понимаю. Скорее всего, черепную коробку подсознательно подтачивали странности этого персонажа с самого начала. Класс без класса Аэромант. Осколок ветра в инвентаре. А что в книге заклинаний? Я махнул взглядом к панелям, вызвал соответствующее меню и выпал в осадок. Способность была. Это, в принципе, невозможно до десятого уровня и выбора первого класса хоть какого-то заклинателя. Способность вихрь. Уровень первый. Затраты маны — десять. Описание. Заклинатель концентрирует в оружие или посохе, сверхмощные потоки ветра, которые разрывают все на своем пути. В зависимости от типа оружия, ближний бой, дальний бой, катализатор, эффективная дальность будет меняться. Наносимый урон 10 помножить на уровень способности. Итоговый урон 10. Это же почти то же самое, что и с другой стороны, только описание чуть более подробное. Похоже на какую-то несмешную шутку. Какого? Рука сама взлетела к лицу, и я вдарил себе по лбу. Никак не мог отделаться от мысли, проверить, что произойдет, если применить это заклинание. Но на первом уровне это чистейший идиотизм. Выставить себя перед всеми чем-то особенным, спасибо, не надо. Внимание к своей персоне мне сейчас как нож в спину. Даже намека на лишние вопросы не хочу. Выдохнул. Глубоко, шумно. Огляделся вокруг, чтобы успокоиться. Лес жил своей обычной жизнью. Где-то шелестели листья, пролетела птица. Но все больше напоминало, что начинается прайм-тайм. Игроков становилось все больше. Кто-то пробирался к сторожке, кто-то стоял на месте, только-только подключившись. Разрозненные фигуры двигались то там, то здесь, вызывая у меня короткую вспышку раздражения. Все как обычно. Кто-то начинает с нуля после смерти, у кого-то это первый вход. Новички корежатся от боли. Неподалеку виден парень, который уже матерится, хватаясь за голову. Классика! С опушки все это видно, как на ладони. Лес превращается в своеобразный игровой портал где каждый снует туда-сюда, решая свои мелкие дела. Однако, мое дело простое и понятное – не ввязываться в чужие разборки, не тратить время на споры и прокачиваться так быстро, как смогу. Никаких отвлечений. Силы и время – все должно быть вложено с максимальной пользой. На этой полянке я провел около получаса, методично отрабатывая свои движения и не отвлекаясь на посторонние мысли. Лес вокруг жил своей жизнью. Где-то вдали потрескивали ветки, пролеб птиц шуршал крыльями в листве, а по земле ползли тонкие лучи солнца, пробивающиеся сквозь плотные кроны. Удары коленка встречались с тушками кабанов снова и снова, ритм был почти механическим. Пропустил пару болезненных тычков клыками, Звери иногда умудрялись прорываться через мою защиту. Острые бивни чувствительно впивались в плоть, оставляя тонкую линию боли. Но ничего критичного. Это лишь мелкие напоминания о том, что совершенствоваться есть куда. Пыль и мелкие куски листвы, взметнувшиеся во время стычек, оседали на одежде. Каждое движение ощущалось в мышцах, но это была Привычная усталость, не более. Эти полчаса прошли как в каком-то трансе, где каждый удар, шаг или уклонение были точными, выверенными. Словно бы мир вокруг на мгновение перестал существовать, осталась лишь цель. Уничтожить как можно больше, получить как можно больше опыта. Текущее здоровье 86 из 100. Текущий опыт — 22 из 100. Навык повышен, двуручное оружие — 2 из 100. Навык повышен, уклонение — 1 из 100. Прогресс радовал. С двуручным мечом я постепенно начинал находить общий язык. Да, по сравнению с кинжалами, атаки стали ощутимо медленнее, но урон это с лихвой компенсировал. Каждый удар ощущался массивным, весомым, оставляющим заметный след. это только первый уровень. Рост навыков задачка не из простых. Здесь не получится бездумно качаться, если хочешь чего-то добиться. От них слишком многое зависит, поэтому каждому, кто всерьез планирует играть в арк, стоит заранее продумать свою стратегию, не откладывая это до момента, когда уже поздно. «Я свой выбор сделал». Добыча же, наоборот, огорчила. Хотя требуемое мясо для задания я добыл в первые две минуты зачистки, остальных ингредиентов было крайне мало. Получим предмет кабанья мяса – пять штук. Качество – ингредиент. Получим предмет кабанья клык – две штуки. Качество – ингредиент. Получим предмет шкура кабана – одна штука. Качество – предмет для ремесла. Это все, что мне удалось собрать здесь, не считая, конечно, мяса для задания. Я спустился по тропе вниз, к башне Серебряного Рассвета. Захудалое строение из потемневших камней едва держалось. Местами обросло мхом, а в стенах то и дело виднелись щели. На ступеньках у входа стояла девушка, высокая, широкоплечая, с хмурым видом. Явно брала задание у Фрода. Я подошел поближе, прислонился спиной к стене башни. Камень был прохладный и сырой, отдавал запахом мокрого мха. Вокруг все выглядело так же потрепанно, как и сама башня. Кривые ступени, трава, пробившаяся сквозь камни, доволуны, да разбросанные у подножия. Сложил руки на груди и стал ждать своей очереди, краем глаза наблюдая за этой сценой. Это что, получается, до десятки я проволандуюсь вместе с перваками. В подземелье, либо да в одиночку, как в старые добрые. Мне слегка взгрустнулось, но расстройство тут же смахнул перспективами этого персонажа. Глядишь, и получится чего. Герой, ты вернулся! Хотя и басом, но так душевно обратился ко мне в рот. Я разлепил глаза. Сержант-рыцарь! — улыбнулся я приветливо. — Ваше поручение я выполнил. Будет жить данное предприятие. Я кивнул выше, обозначая, что имею в виду сторожевую башню. — От лица рыцаря Серебряного Рассвета, Империума Аркании и себя лично благодарю тебя за эту работу. Честная плата. — Поздравляем, задание выполнено успешно. Охота на кабанов. Награда — двадцать единиц опыта, двадцать бронзовых монет. Текущий опыт — сорок два из ста. — Отличная работа! Рукоплещет страж так активно, что едва не выронил алебарду. — Премного благодарен, — я кивнул. — Не будет ли для меня еще задач? Хочу принести пользу Аркани и обществу в ней живущему. — Ты вроде как не очень окреп, но... — замялся латник. Я перебил. «Не волнуйтесь, свирепые вепри мне на один зуб, как видите. Чем я могу помочь?» «Вой! Надоело! Только глаза сомкну, начинается, сил моих больше нет. А вот покинуть пост не могу. Так бы сам давно тут разобрался и спал спокойно. Поможешь?» «О чем речь, разумеется!» Утвердительно ответив, перед глазами появилось системное уведомление. Вы приняли задание: Охота на волков. Цель: Принести сержанту Рыцарю Серебряного Рассвета по имени Фрод пять волчьих клыков. Награда: 30 единиц опыта, 30 бронзовых монет. Что что, а стартовое задание через чур простым. Создатель этого мира явно старался, чтобы на первых уровнях никто не умирал зря. Это было бы плохой рекламой. Кабаны тут скорее учебные пособия, а задания — скучные пробежки ради минимальной награды. Как по мне, меньше народу больше нетоксичного кислороду. Толпа вокруг уже порядком достала. Кто-то бегает, будто это их первая игра, кто-то строит из себя знатока. На лужайке один корчится, на другом краю какая-то шайка атакует кабана всей толпой. Шум, голдеж, бесполезная суета словно экскурсия для начинающих детский сад не иначе не выдержав этого цирка я свернул в чащу там деревья росли плотнее звуки стали тише а воздух чуть сырее обнажил меч выставил изострье вперед и двинулся дальше в таких условиях двуручник не самая удобная штука узкие проходы ветки мешают размахнуться с кинжалами было бы проще Но что есть, то есть. Ладно, все дело в привычке, а не в железке. Важно сохранять бдительность. У разных существ и разный уровень агрессивности. У волков в данном случае полоска здоровья всегда окрашена в красный. Если я попаду в его агрорадиус, противник нападет первым. С такими монстрами всегда сложнее легко оказаться в ситуации численного перевеза, не в пользу игрокам. По правую руку от меня, метрах в пятнадцати, в чащу пробираются еще двое игроков, боязлиева выглядывая за деревьев. Решили скооперироваться. Хорошее решение. Игра глубоко социальная и требует взаимодействий для успешного решения задач. Но убийство врагов в группе снижает количество получаемого опыта на число в группе состоящих. Такие кооперативы игроки привыкли называть пати. В пати, в пати, еще пати. Привычные выкрики неподалеку от сложных игровых мест. Но мне и одному нормально. Несколько минут спустя, пройдя вглубь чаще, я вышел на освещаемую солнцем просеку. Она была достаточно широкой, чтобы хорошо замахнуться, и меня это полностью устраивало. До сих пор мне по пути враги не встречались, а сейчас, Достаточно лишь привлечь внимание блохастого, что-то вынюхивающего под стволом толстой ели. Такой же волк, что и предыдущий, у входа в чащу. Если и будет разбег по уровню, то старше третьего я точно противника тут не встречу. Я наклонился, чтобы схватить камешек, как почувствовал шевеление волос на затылке. Рычание сразу с двух сторон, по левую и правую руку. «За деревьями скрывались, значит». Я осторожно пошевелил головой влево и вправо, оценил обстановку. «Двое, значит. Терпимо». Напрягся, переложил меч в двуручный хват. Стал понемногу разгибаться, готовясь в любой момент к внезапной и быстрой атаке. Полоска здоровья успела полностью восстановиться за время, что я провел без драк. «Противник». Лесной волк, уровень второй. Здоровье двадцать пять из двадцати пяти. Одинаковые. Мой взгляд скользнул по вихрю, как оружию последнего шанса. Выпад! Волки решили, что загнали меня в клещи и рванулись ко мне одновременно. Шаг прямо, широкий замах, разворот. Зацепил двоих по передним лапам. Звизгнули, подломились, но тут же вернулись к атаке. Взмах к левой ноге, тут блохастый подобрался ближе, правый накинулся на руку, вцепившись зубами. Получен урон, пятнадцать, оставшееся здоровье восемьдесят пять из ста. Негативный эффект кровотечение «Паскуда!» — рявкнул я, с силой сжав челюсти от боли. Отступил на пару шагов назад. Перенес вес на заведенную назад правую ногу и отстранил тело назад а потом резко дернул вперед, одновременно ударяя тыльной стороной ладони в нос псиния. Серый слева оклемался и не дал мне и секунды на размышления. Бросился в ноги, попытался меня сбить, уцепился за кроножную мышцу, остервенело рыча. Пнул ногой в бок меч перехватить не успевал, дернулся еще дальше назад, оставляя шматок окровавленной штанины в пасти хищника. Расстояние в два шага. Перехватил клинок лезвием к земле. Встретил еще один выпад волка встречным взмахом, поднявшим пыль и ветки снизу вверх. До земли долетела безжизненная туша. Один. Есть. Получен урон. Семнадцать плюс пять. Оставшееся здоровье шестьдесят три из ста. Уведомление мигнуло где-то в периферии поля зрения но отвлекаться нельзя, пока мной не закусили. Потерял взглядом уцелевшего и в последний момент чисто рефлекторно отпрыгнул в сторону, приложившись плечом о низко торчащий сучок. Это сбило удар, хотел полоснуть наотмашь, а противник цели достиг, дернув мне зубами по руке еще раз в то же место, где и был его собрат до этого. Получен урон. 15 плюс 5. Оставшееся здоровье — сорок три из ста. Сьярый скрылся за деревьями, зализывать раны. Он обязательно нападет вновь, потому что уже учуял кровь. В этом плане здесь вообще все работает очень похоже на мой реальный мир. Холодная, липкая гадость пробежала по моей спине, потому что тот самый, первый, в конце просеки тоже пропал из поля зрения. Я зацепил агрорадиус третьего, и теперь у меня проблемы. Полностью здоровый волк показался как чертик из табакерки. Сиганул на меня с мшелого валуна, целясь зубами в шею. «Ты действуешь наверняка». Я спиной перекатился вдоль ствола, к которому прислонялся ранее, и увидел подранка. Его полоска жизни мигала в глубоко красной зоне, значит, немного ему осталось. Я решил закрепить успех первого быстрого убийства и избавить себя от еще одного врага, чтобы сконцентрироваться на последнем. На миг сфокусировался на своих показателях. Текущее здоровье — 43 из 100. Текущая мана — 100 из 100. Текущий запас сил — 39 из 100. Зараза! Выносливость! Я и представить не мог, что бандура, которую я таскаю в руках, забирает столько сил. Нужно действовать быстрее. Рванул вперед к раненому, стиснул зубы. На ногу опираться уже больно, а она все еще кровоточит, и на бегу полоснул по серой тушке, особо не целясь. Ветки сзади с треском ломались, и все, что я успел сделать... Это обернуться, чтобы увидеть летящую в меня широко раскрытую морду с огромными клыками. Получен урон 20 плюс 5. Оставшееся здоровье 18 из 100. Трое противников старше уровнем, а я в тряпках вместо брони. Весьма скверная ситуация. Кинувшийся в последнем выпаде выдрал мне кусок мяса из ключицы. Я протянул стон, мысленно выругался, сдерживая лишние звуки. Не хватало еще кого-то привлечь. Хищник, распробовав мою плоть, сейчас стоял напротив меня и облизывался с несподающим оскалом. И только в эту секунду я увидел его индикатор. Противник — матерый лесной волк. Уровень — третий. Здоровье — сорок из сорока. Я отступил, пошатываясь, крепче сживая меч в окровавленных руках. В грудь отдавала резкая тянущая боль. Ключица пульсировала в такт бешеному сердцебиению, словно подсказывая, что долго так не протяну. Каждая волна этой боли, как удар молота, выбивала из меня остатки жизни. Перед глазами слегка поплыло. Дыхание сбилось. Эффект скоро спадет. Оставался еще всего один такт до конца дебафа. На эти секунды тянулись как вечность. Получен урон — пять. Оставшееся здоровье — тринадцать из ста. Спиной уткнулся в мшистый валун. В высшей точке ростом с меня, а матерый так и скалился, подбираясь и петля из стороны в сторону. Как будто целился. Если хотя бы один выпад я еще пропущу, потенциально хорошего персонажа можно будет сбросить в мусорку. Отличное начало, ничего не скажешь. Запаса сил хватит на два стремительных быстрых удара. Не повезет на Крит, случится то же самое, как если бы я просто ничего не делал. Потрачу выносливость, упаду на колени и буду недееспособен несколько секунд. Ешьте, не хочу. Я уткнулся в иконку своей способности. По лезвию стартового меча струйками потекли потоки воздуха, закручивающиеся в причудливые спирали. Глядя на лезвие меча, у меня возникло четкое осознание, почему способность называется «вихрь». Это ураган в миниатюре, вопреки всем законам, обволакивающий лезвие клинка, грозно вырываясь отдельными порывами в стороны разбрасывая листву из-под ног. Двуручник задрожал в скользких ладонях, промелькнула мысль, что это очень похоже на старинное устройство для заготовки древесины, бензопилой называется. Я приготовился, стараясь унять дрожь. Глава пятая На пике напряжения, где лишь один миг способен решить, Начнули ли я заново или право имею на жизнь, мы бросились с матерым друг другу навстречу. Выгодав такое положение, при котором мой замах придется точно на кончике меча, я сбросил темп рывка и со всей силы, что у меня была, полоснул сначала снизу вверх по косой и оттуда же вниз, уже выводя клинок к левой ноге. Серый третьего уровня, хотя и действовал прямолинейно, имел все шансы меня загрызть. И так бы и случилось, не примени я вихрь. В момент атаки за лезвием завибрировали, разгоняли сами себя множа силу. До плоти волка добралось сначала не лезвие, а бушующий сконцентрированный в одной тоненькой линии ураган. Меч стал не средством убийства, а способом доставки способности. Ибо от непосредственно стали не было никакого толка. В том месте, куда она должна была попасть, остался лишь тонкий разрез из крошева костей и жидкости. Получилось эффектно. Тугие закрученные потоки ветра разнесли кровь и шматки шерсти в радиусе метров пяти от меня а крупные части, посеченные крест-накрест, глухо стукнулись у меня за спиной. «Веселая нарезка», — подумалось мне нервно. «Моя полоска жизни неистово моргала, сигнализируя о критической ситуации. Мне требуется как можно скорее покинуть просеку, потому что еще одного боя, даже со вторым уровнем, мне не пережить». Едва состояние, которое оценивается системой как фаза боя, было снято, я получил уведомление о полученном опыте. Противник. Матерый лесной волк, уровень третий. Здоровье 0 из 40. Труп не осмотрено. Полученный опыт 5. 5 единиц опыта за волка третьего уровня, да еще за двоих по 3 единицы. Моя текущая полоса опыта выглядела так. Текущий опыт – 53 из 100. Добычей стали клыки по заданию в количестве трех штук, а также две шкуры для ремесла. Получим предмет «Волчьи клыки» – три штуки. Качество – предмет по заданию. Получим предмет «Шкура волка» – две штуки. Качество – предмет для ремесла. В тот момент, когда я подобрал последнюю добычу с трупа, в поле моего зрения оказался уже знакомый, черт бы его побрал, будущий монах. Mm -hmm. Видел или нет? Сейчас узнаю. Майкл, да? Научи! Он подобрался ко мне какими-то дерганными движениями из чаще и тянул ко мне руки. Как зомби какой-то. Чему научить? Попытался я отмазаться, мол, не понимаю. «Ну, вот это! Шух-шух!» Он спародировал мои атаки невидимым мечом. Я спрятал двуручник в ножны и задумался, прежде чем ответить. «Косить дальше под дурака?» «Да нет. Пойдет спрашивать у других, еще и обиду затаит. А если расскажу, немаленькая вероятность, что он может и осознанно меня заложить, кому надо. и как быть Да нечему тут учить. Класс выбирай, и изучишь свои навыки. Десятого уровня только достигнуть надо. Я пожал плечами. Никакого секрета тут нет, но я ждал очевидный вопрос. Фесс был крепкого телосложения, чуть пониже меня, с широченными бровями и кудрявой блондинистой шевелюрой. А еще он оказался весьма наблюдательным. — Так ты ж не десятого он недоуменно вскинул свою очень заметную бровь. «Ага, так это и не первый мой персонаж. Поиграешь подольше, тоже так будет». Пришлось с слукавить. Прямо сейчас рассказать ему, что сдох, едва попав в топ-500, очень опрометчиво. А так, как будто вполне нейтрально ответил, и лишних вопросов задавать не станет. «Ты ж вроде в сторожку серебряного рассвета направлялся». — спросил я, уводя тему в другое русло. Фесс рассказал, что ему теперь кровь из носу нужно прокачаться в арке. Объяснил какими-то возникшими у него обязательствами, но в подробности не углублялся. Мы теперь уже вместе вернулись назад, к стартовой площадке недалеко от сторожевой башни. В небольшом радиусе от центра появления новых игроков у всех сильно увеличена регенерация здоровья и запаса сил мне никогда не нравилось качаться в группе дележка опыта добычи да и в целом такой способ развития в основном замедляет нужно подстраиваться к времени других игроков в группе когда они смогут заходить в арк учитывать их классы при выборе куда дальше идти и все такое да и полагаться на кого то в вопросе выживания Я тоже не люблю. Поэтому, наверное, и отказываюсь вступить в стальные драконы. Они постоянно ходят в рейды, качаются группами в подземельях и всячески поощряют социальные взаимодействия. Мой игровой стиль отличается, но по-прежнему эффективен. Группа мне не нужна. Хотя и задумываюсь, смогу ли я еще раз достичь той же высоты, что и с первым персонажем, прокачиваясь в одиночку. Все-таки четыре года планомерного развития. Высокоуровневые подземелья, не походить, убьют, расплюнуть. Рейды тем более недоступные. Что ж, буду думать об этом, когда хотя бы до первого подземелья доберусь. Восстановив здоровье, скользнул взглядом по уведомлениям. А я в процессе боя их даже не заметил, а там повышение навыков. Навык повышен, двуручное оружие, 4 из 100. Навык повышен, уклонение, 2 из 100. Навык повышен, защита, 2 из 100. Способность улучшена. Вихрь, уровень 2. И защита подросла, что радует, и очень удивил быстро выросший вихрь. Применил его всего раз, и сразу второй уровень. Хотя, чего удивляться, способность с самого начала странная.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 10, помноженное на уровень способности. Итоговый урон — 20. Интересная прогрессия. Он будет улучшаться каждый раз на 10 единиц урона, что очень много в начале. А стоимость маны растет только на единичку. Мне стоит разобраться вообще, сколько длится этот эффект на оружие. В первом же бою было не до этого. «Пошли, Волков, в группе валить!» — прервал мои размышления фес До этого момента молчавший рядом. «Ты задание на них взял?» — спросил я. «Не, я так понял, мне вначале кабанов надо?» — ответил юноша, пожав плечами. «Так сходи и начни с них. Дальше на Волков отправят. Давай, бывай!» Я поднялся, чтобы вернуться в чащу. «Некогда мне с новичками возиться, о себе нужно подумать». Я вернулся к той же просеке с мечом на изготовку. Еще двух блоховозов бы выловить, да можно возвращаться. Промелькнула шальная мысль продолжить тесты над вихрем, но решил пока не рисковать. И так облажался с этим бровастым. Как бы боком не вышло потом. Может, стоило его при себе держать? Ладно, и с первашником все равно долго еще не выйдет. Можно пренебречь. Искомые по заданию волки нашлись быстро, практически рядом друг с другом, потому бой будет двое против одного. Что ж, хотя бы не трое, всяко проще. И оба второго уровня, что задачу облегчает. Я взял разбег, сблизился и, не пропустив ни единого укуса, умертвил обоих серых серий довольно быстрых атак. Я думал о дальнейшем направлении. Волки были здесь последним заданием и стражник отправит меня доставить донесение в деревушку поблизости. Там, конечно, есть где развернуться, но на убийстве монстров далеко не уедешь. Нужно будет проверить, открыто ли еще то подземелье под горой. Забрав требуемые клыки для фрода удовлетворенный заполнившейся полоской опыта уже больше половины, я прикинул, что новый уровень от сдачи задания мне не получить. Стоит добить необходимый минимум, чтобы возвращаться за вторым уровнем. Каждое повышение сулит множество выгод. Мне дадут распределить 10 единиц характеристик на втором уровне и по 5 каждый последующий. Сила увеличивает урон оружием, влияет на физическую силу персонажа, способность переносить больше грузов. Выносливость увеличивает здоровье и запас сил, повышает их регенерацию. Ловкость увеличивает шанс нанесения критического удара, увеличивает реакцию и скорость движений. Интеллект увеличивает урон заклинаний, скорость регенерации маны, а также увеличивает умственные возможности, такие как более быстрое усвоение информации, критичность мышления. Распределение этих характеристик в вкупе с выбранным классом, изученными заклинаниями, надетой экипировкой и стилем боя, образуют сборку персонажа. Есть несколько типовых сборок, которые нужны группам, такие как инициирующий бой с противником и принимающий на себя весь урон и агрессию. Их еще в простонародье называют танками. Они предпочитают прокачивать выносливость. А есть еще заклинатели-лекари, специализирующиеся на положительных для группы заклинаниях и возможностях волшебного лечения. Их приоритетной характеристикой Будет интеллект. Я же, качаясь в одиночку, всегда делал гибридную сборку. Умею всего понемногу, но при этом ни в чем не блистаю. Таков был мой предыдущий персонаж. Достаточно крепкий, чтобы не умирать от одного пропущенного удара, наносящий достаточно много урона и имеющий возможность себя немного подлечить. Крепкий середнячок. С текущим персонажем ситуация уникальная. Вихрь не идентифицируется как заклинание. В его формуле расчета урона вообще отсутствуют множители от характеристик или силы оружия. А это нетипично. И там, во главу угла поставлен именно прогресс прокачки этого навыка. Поэтому максимальную пользу я получаю от интеллекта и ловкости. Я смогу оставаться более маневренным, быстрее наносить удары, в том числе критические а интеллект даст мне возможность регенерировать ману быстрее, что будет главным останавливающим фактором от постоянного использования вихря. а здоровье и силе забывать тоже никак нельзя. Высокоуровневые тяжелые мечи будут требовать большой показатель силы, а регенерация здоровья и запаса сил крайне важны для выживания. В общем, бесполезных характеристик нет, Останется расставить приоритеты. Я вычистил на поляне еще несколько групп волков, дотянув свой опыт до 73 единиц. Один раз попался матерый серый волк, но в этот раз он был один и сложностей не доставил, хотя и нанес мне немало урона. Игрок Майкл, уровень первый. Раса — человек. Класс? Без класса — аэромант. Праведность нет. Текущее здоровье 49 из 100. Текущая мана 100 из 100. Текущий запас сил 60 из 100. Текущий опыт 73 из 100. Удовлетворенно взглянув на свои показатели, я поспешил вернуться к Фроду, чтобы вручить ему доказательства его спокойствия.